В совокупности оба эти средства произведут настоящую революцию в жизни всего цивилизованного человечества. Это первый наш шаг за рамки времени, о котором говорит Карлейль. Если ускоритель даст нам возможность при особой необходимости достигать невероятной концентрации всех заложенных в нас сил и способностей, то замедлитель позволит с пассивным спокойствием проходить через тяжелые мрачные этапы нашей жизни. Возможно, мой оптимизм по поводу еще не изобретенного замедлителя и не оправдан, однако сомнений насчет ускорителя не осталось никаких. Вопрос его появления в продаже в удобной форме и под надлежащим контролем будет решен через несколько месяцев. Он будет продаваться во всех аптеках, в маленьких зеленых пузырьках, довольно высокая цена которых оправдана исключительными качествами содержащегося в них вещества. Ускоритель гиберне будет называться он, и профессор рассчитывает выпустить три его разновидности в зависимости от силы воздействия в 200 единиц, в 900 единиц и в 2000 единиц с соответствующими ярлыками разных цветов – желтым, розовым и белым. Конечно. Не исключена вероятность использования препаратов в самых непредвиденных целях, вплоть до преступных, где манипуляции временем создают видимость безнаказанности. Что ж, как и все из ряда вон выходящее, изобретение это, несомненно, подвергнется нападкам. Мы серьезно обсудили эту сторону вопроса и пришли к выводу, что это уже сфера деятельности судебной медицины, и наши полномочия на нее не распространяются. Производить и продавать ускоритель мы будем, а что из этого выйдет, время покажет. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читал Станислав Федосов.